Мертва жизнь. Живая грязь обладает властью порождать жизнь, но делает это по-глупому, без какого-либо рассуждения или цели. Бог создал мирских тварей с умом, и они процветали, чего нельзя сказать о мертвой жизни, неустойчивой и растворяющейся почти в тот же момент, как родиться. Поскольку Бог создал мир, чтобы обеспечивать свои создания, и обустроил его соответственно. Поскольку творение без Бога, должно склоняться к формам, существующим лишь в концепции невещественной сферы, но те далеко не настолько идеально подходят для назначенной цели. Таким образом, мертва жизнь зачастую представляется дефектной и несовершенной версией совершенного творения. Если мертва жизнь по какой-либо случайности остается жить, это называют палтусом, но без приложения большого количества энергии искры образующиеся из воли Бога. Никакая мертва жизнь и никакой палтус не смогут независимо существовать долгое время, сколь бы схожими с Божьими созданиями не казались. Искра будет утекать из них обратно в холст. Ведь лишь совершенные формы могут долгое время удерживать искру от желания вернуться обратно в свою исконную сферу.